Глава 31. Катерина. «Привет, Катюша, еще спишь? Хорошего тебе дня!» Каждое утро, до того, как открыть глаза, я первым делом тянусь к телефону. Уже неделю Ярослав на сборах далеко-далеко. Между нами сотни километров и два часовых пояса. В течение дня он пишет редко. Я к этому привыкла и почти научилась не проверять телефон каждые пять минут. Вечерами мы созваниваемся а по утрам обмениваемся короткими сообщениями с добрыми пожеланиями. Частенько присылаем друг другу фотографии. Иногда мои забавные или соблазнительные фото он рассматривает уже вечером, тут же комментирует и просит прислать еще. Время пролетает быстро. В будние дни я работаю с 9 до 4. Потом еду на курсы повышения квалификации. Сегодня воскресенье, и мы с Надей совершаем речь по торговым центрам. В поисках нужных размеров. Распродажи кое-где уже начались и нас подергивает азарт. В последнее время мы с подругой не часто видимся, далеко живем. Работаем в разных центрах. У меня появился младой человек. Поэтому график сегодня особенно плотный. Для начала мы идем в кино. Затем перекусываем в кафешке, после чего чувствуем себя вполне готовыми потратить кучу денег. Настроение отличное. Планы на вечер ужинать где-нибудь, выпить пару бокалов вина и лишь потом по домам. Ты не рассказала, как съездила к родителям вчера, напоминает подруга. Когда мы набираем в Заре вещи для примерки. Да что там рассказывать? Нормально съездила, развожу руками. Ярика же нет в городе. Спокойно приехала, спокойно уехала, без драм. После той сцены они с дядей Вовой так и не виделись, да? Нет. Все время держу в голове, что нужно их как-то помирить. Но пока понятия не имею, как это сделать. Отец стоит на своем. Его ноги не будет в моем доме. Пародирую я, расстроившись. Вчера мы весь вечер делали вид, что Яра не существует. Разговаривали обо всем на свете, кроме моих отношений. Они не спрашивают, или ты специально не разговариваешь о нем? Я задумываюсь. Сложно ответить. Я часто упоминаю Яра. Например, когда рассказываю о том, что он встретил с работы, купил что-то в квартиру, сводил в ремонт стиральную машинку. Представляешь, новая, а с браком. Но ничего, поменяли. А они? Пропускают мимо ушей ту часть, что его касается. Переглядываются. Я ж тогда тайком побежала за ним. Села в машину, уехала, чем очень огорчила родных. Мама считает, что я унизилась, хотя это совсем не так. «Нет, конечно. Ты все правильно сделала». «Да, я тоже так считаю. Я надеялась, их отпустят после 20 июля, дня несостоявшейся свадьбы. Но, увы, пока нет». «Кстати, когда ты меня уже познакомишь с каким-нибудь его другом?» Надя выходит из примерочной в топе и леггинсах. Встает в эффектную позу, вызывая у меня улыбку. показываю два больших пальца. «Я спрашивала у него». Говорит, пока нет подходящих кандидатур. Мы вновь возвращаемся к шутливым интонациям. Надя делано вздыхает. Я ей подмигиваю. Но он на чеку, честно-честно. Мы начинаем смеяться. Яр появляется в сети ненадолго. Пишет, что соскучился. Я отправляю ему пару фотографий в новых нарядах. Он отвечает, что уже ревнует меня ко всем на свете. Мы немного флиртуем смс-ками, пока я рассказываю Наде, что мне вполне комфортно жить одной. Нет, на меня не давит одиночество. Конечно, идеально, когда он дома. Но мне всегда есть чем заняться, будучи наедине с собой. Мне кажется, я бы так не смогла. Мне нужно, чтобы мужчина каждый день приходил домой. И никаких командировок дольше трех дней. Скажешь такое Яру, и он точно тебя ни с кем не познакомит. Внезапно мы организовываемся бантуй с еще тремя нашими общими подругами, как это иногда у нас бывает. Кто-то создает чат, и через полтора часа мы уже собираемся за уютным столиком в каком-нибудь йога-баре, болтая обо всем на свете. У меня хорошие друзья. Они не забывают уточнить, не против ли я этого места, ведь поблизости, буквально на соседней улице, находится та самая ювелирка, в которой я когда-то в мае, Едва не купила серёжки. Я заверяю, что совершенно спокойно, даже думая зайти в этот магазин, походить между витрин, но время уже позднее, скорее всего, он закрыт. И к лучшему. А ещё через три часа, наевшись супа из молодой кукурузы, напившись ароматного чая с сухофруктами и насмеявшись вдоволь, я первый выхожу на улицу, чтобы дождаться такси. В мою сторону больше никому не нужно, придётся платить полную стоимость» машинально вглядываясь в проезжающие мимо машины, ища глазами белую «Ладу Гранта». Но из потока случайно выделяю совсем другое авто, до да боли знакомое. Я даже на цыпочки приподнимаюсь, чтобы рассмотреть получше, поначалу не веря собственным глазам. На зрение никогда не жаловалась. Номер его БМВ знаю наизусть, ничего сложного. Трафик небольшой. Дорога хорошо освещена, даже в поздний час. Ведь мы в самом центре города. Слышу знакомые голоса за спиной. Девушки выходят на улицу, обнимаются, прощаясь. Как обычно, в таких случаях обещают друг другу, что теперь будут собираться чаще. Темно-синяя БМВ стоит на светофоре. Я выхожу на дорогу и смотрю точно на нее. Скорее всего, за рулем Руслан. Возможно, взял машину для каких-то своих целей, Может, его Бэха на ТО? Отец? Вряд ли. Но вероятность тоже есть, хоть и небольшая. Мама ездит только с водителем. По-моему, у нее даже прав нет. Горит красный. Я скрещиваю руки на груди, чувствуя, как начинает колотиться сердце. Интересно, Аяр знает, что Рус берет его машину? На самом же деле, опасаюсь, конечно, не этого. «Кать, ты куда на дорогу?» – окликает Надя. Я вижу, как округляются ее глаза. Стартанув на зеленый, темно-сенняя машина разворачивается и едет в нашу сторону. Останавливается точно напротив меня. Из всех моих подруг только Надя знает о профессии Ярослава и о том, что он сейчас должен быть в двухчасовых поясах отсюда. У нее приоткрывается рот, а я беспомощно, пожимая плечами, показывая, что сама ничего не понимаю, сажусь на пассажирское сиденье, уже точно зная, кто за рулем. Единственное, что я чувствую, это какой-то ступор. Мне не хочется ни ругаться, ни слушать оправдания. Машина плавно трогается с места. Девочки машут. Я машу им в ответ. Я все объясню, говорит Ярослав. Да я догадливая.